Взгляд на ряды пустых бутылок под кухонным столом направил мысли Бугаева в определенные русло. «Что делает утром просилыга вроде меня, крепко погулявший накануне?» Идет к ближайшему пивному ларьку и поправляет сильно подорванное здоровье. А к одиннадцати заглядывает в винный магазин. «Неприлично, чтобы в таком доме стояли только пустые бутылки». «Пора, наконец, действовать», — подумал Семен. «Пора знакомиться с окрестными жителями, с любителями, побалагуясь у лайка. Решение начать нормальную жизнь немного разрядило его. Даже такая жизнь все-таки означала движение. А движение было для Бугаева жизнью. Сокин выглядел подавленным. Застывшие голубые глаза смотрели безучастно. Лицо было плохо выбрито, да и костюм он надел какой-то помятый. У Корнилова, понимавшего, что Борису Дмитриевичу сейчас не до своей внешности, мелькнула все-таки мысль, а не играет ли Асокин чуточку на публику. Перечитав свои показания, Асокин подписал их и вздохнул. «Ну вот, подписал себе приговор». До приговора еще далеко, сказал Корнилов. А, -а, -а отмахнулся Осокин. Этот приговор главный. Он подлил полковнику листок с показаниями. Придется еще все-таки съездить на место, в присутствии понятых показать, откуда выскочил человек, где вы остановились. Блэдмитрич поморщился, потом спросил: что хоть это за мужчина? Я видел только, что пожилой. В мае пятьдесят лет исполнилось. Котлуков Лев Алексеевич по кличке Бур. По кличке? Брови у Бориса Дмитриевича подскочили вверх, и Корнилов впервые за время разговора увидел, что глаза у него ожили. В них появился огонек интереса. Ну что же, уголовник? Недавно вышел из заключения. Осокин некоторое время сидел молча, сосредоточенно обдумывал услышанное. Уж надеется ли он, что за уголовника ему могут смягчить наказание, подумал Корнилов. А что скажет, когда узнает, что тело еще не найдено? Отличется от своего признания? Да, юридический казус, но скрывать от него мы ничего не имеем права. — А у погибшего есть родители? — спросил, наконец, Исокин. — Нет, Борис Дмитриевич, и детей тоже нет. Так что гражданского иска к вам не последует. И есть еще одно обстоятельство, о котором я должен поставить вас в известность. Тело, сбито вами Котлукова, пока еще не найдено. То есть как это не найдено? Когда приехали, милиция и скорая помощь вызванное одним из дачников, тела уже не было. «Значит, он остался жив?» В голосе Осокина смешались удивление и надежда. «Колокольников, тот дачник, что наткнулся на тело, дал показания что человек был мёртв. Мы проверили все больницы и поликлиники, никаких следов». «Но куда-то он ведь делся!» «У нас есть предположение». — сказал Корнилов. — Но это пока только предположение. Служебная версия. — Так. Борис Дмитриевич закрыл лицо ладонями и опять долго молчал. А когда отнял ладони, Корнилов поразился перемене происшествия с Осокиным. Перед ним был энергичный мужчина с пытливыми требовательными глазами, и даже его плохо выбритые щеки уже не казались плохо выбритыми а просто чуть отливали синевой. Так, то старел Борис Дмитриевич, и в его голосе горьким ноткам прибавились нотки плохо скрываемого возмущения. Значит, весь этот сыр-бор из-за какого-то уголовника? Допросы, психологический нажим... «Какой же психологический нажим, товарищ Осокин?» — спросил Корнилов. «Дивясь, метаморфозе, только что совершившейся у него на глазах». «Вы что же, не считаете психологическим нажимом ваше требование повторить мой маршрут?»